Корабли юности. Там, где клубится пар над теплынями Гольфстрима, там, где ветер раскачивает воду, вздымая её до мостиков, там прошли, сверкая бортами, корабли моей юности. Юность на эсминцах не зря проведённые годы. С этих узких и тёплых палуб, залитых мазутом, я научился строже смотреть по сторонам. Теперь мне за 50. И мне уже не снятся корабельные сны. Где они, легкокрылые корабли с широкой трубой, Продутой сквозняком, Ревущих, как гроза, котельных отсеков? Где они, эти лихие наездники морей, Которые из мрака полярной ночи, Из любого ненастья вынырнут, Поразят и опять сгинут во тьме, Свистя об тяжкой антенн и такелажа? Мне уже не снятся сны моей юности. Увы, не снятся. Но стоит закрыть глаза, И я снова вижу их, как наяву. Вот идет горделивый и статный дивизион 1, Гремящий, громкий и грозный. С троем фронта, порывистый резок, Следует дивизион 2, Разумный и разъяренный, Во главе с лидером Баку. На вики режут волну, Как лемехами плугов, И не черная сыть земли, Остылая вода отваливается на сторону, обессиленно отступая прочь с пути ветеранов. За ними доблестный, дерзкий, достойный. Концевыми, жаркий, жестокий, живучий. В ярком сиянии дня проходят корабли моей юности. Как мальчишка, я снова хочу кричать от восторга. Это они, это они. Я люблю их, эти корабли. Любовь моя к ним неизбывна, как и всё, что любишь по-человечески, чистым сердцем.